Пролог. По левой стороне окна были слепые, в сплошных бельмах наледи и мокрого снега. Ветер кидал липкие мягкие хлопья в жалостно дребезжащие стекла, раскачивал тяжелую тушу вагона, все не терял надежды спихнуть поезд со скользких рельсов, и покатить его черной колбасой по широкой белой равнине, через замерзшую речку, через мертвые поля, прямиком к дальнему лесу, смутно темневшему на стыке земли и неба. Весь этот печальный ландшафт можно было рассматривать через окна по правой стороне, замечательно чистые и зрячие. Да только что на него смотреть, ну, снег, Ну, разбойничий свист ветра, ну, мутное низкое небо, тьма, холод и смерть. Зато внутри, в министерском салон-вагоне, было славно. Уютный мрак, подсиненный голубым шелковым абажуром, потрескивание дров за бронзовой дверцей печки, ритмичное звяканье ложечки о стакан. Небольшой, но отлично оборудованный кабинет со столом для совещаний, с кожаными креслами, с картой империи на стене, несся со скоростью пятьдесят верст в час сквозь пургу, нежить и ненастный зимний рассвет. В одном из кресел, накрывшись до самого подбородка шотландским пледом, дремал старик с властным и мужественным лицом. Даже во сне седые брови были сурово сдвинуты, в углах жесткого рта залегла скорбная складка, морщинистые веки то и дело нервно подрагивали. Раскачивающийся круг света от лампы выхватил из полутьмы крепкую руку, лежавшую на подлокотнике красного дерева, сверкнул алмазным перстнем на безымянном пальце. «На столе?» Прямо под абажуром лежала стопка газет. Сверху нелегальная тюрихская воля народа, совсем свежая позавчерашняя. На развернутой полосе статья, сердито отчеркнутая красным карандашом. «Палача прячут от возмездия». Редакции стало известно из самого верного источника, что генерал-адъютант Храпов, В минувший четверг от должности товарища министра внутренних дел и командира отдельного корпуса жандармов в ближайшем времени будет назначен сибирским генерал-губернатором и немедленно отправится к новому месту службы. Мотивы этого перемещения слишком понятны. Царь хочет спасти Храпова от народной мести, на время упрятав своего цепного пса подальше от столиц. Но приговор нашей партии, объявленный кровавому Сатрапу, остается в силе. Отдав изуверский приказ подвергнуть Порке политическую заключенную Полину Иванцову, Храпов поставил себя вне законов человечности. Он не может оставаться в живых. Палачу дважды удалось спастись от мстителей, но он все равно обречен. Из того же источника нам стало известно, что Храпову уже опещен портфель министра внутренних дел. Назначение в Сибирь является временной мерой, призванной вывести Храпова из-под карающего меча народного гнева царские опричники рассчитывают открыть и уничтожить нашу боевую группу, которой поручено привести приговор над палачом в исполнение. Когда же опасность минует, Храпов триумфально вернется в Петербург и станет полновластным временщиком. Этому не бывать. Загубленные жизни наших товарищей взывают о возмездии. Не вынесшая позора Иванцова удавилась в карцере, ей было всего 17 лет. Двадцати трехлетняя курсистка Скокова стреляла в сатрапа, не попала и была повешена. Наш товарищ из боевой группы, имя которого хранится в тайне, был убит осколком собственной бомбы, а Храпов опять уцелел. Ничего, ваше высокопревосходительство, как веревочки не виться, а конца не миновать наша боевая группа отыщет вас и в сибири приятного путешествия паровоз заполошно взревел сначала протяжно потом короткими гудками «У -у, у у у у губы спящего беспокойно дрогнули с них сорвался глухой стон Глаза раскрылись, недоуменно метнулись влево на белые окна, вправо на черные, и взгляд прояснился, стал осмысленным, острым. Суровый старик откинул плед, под которым обнаружились бархатная курточка, белая сорочка, черный галстук, пожевал сухими губами и позвонил в колокольчик. Через мгновение дверь, что вела из кабинета в приемную, открылась, Поправляя портупею, влетел молодцеватый подполковник в синем жандармском мундире с белыми аксельбантами. — С добрым утром, ваш Высок Превосходительство! — Тверь проехали? — густым голосом спросил генерал, не ответив на приветствие. — Так точно, Иван Федорович, к Лину подъезжаем? — Как-то к клину? засердился сидящий. — Уже? Почему раньше не разбудил? Проспал? — Офицер потер мятую щеку. — Никак нет. Видел, что вы уснули. Думаю, пусть, Иван Федорович, хоть немножко поспят. Ничего, успеете и умыться, и одеться, и чаю попить. До Москвы еще час целый. Поезд сбавил ход, готовясь тормозить. За окнами замелькали огни, стали видны редкие фонари, заснеженные крыши. Генерал зевнул. — Ладно, пусть поставят самовар. что не проснусь никак. Жандарм откозырял и вышел, бесшумно прикрыв за собой дверь. В приемной горел яркий свет, пахло ликером и сигарным дымом. Подле письменного стола, подперев голову, сидел еще один офицер, белобрысый, развалицый, со светлыми бровями и поросячьими ресницами. Он потянулся, хрустнул суставами, спросил у подполковника, ну что там, чаю хочет, я распоряжусь. А, протянул альбинос и глянул в окно. Это что, клин? Садись, Мишель, я скажу про самовар. Выйду ноги, разомну. Заодно проверю, не дрыхнут ли черти. Он встал, одернул мундир и, позванивая шпорами, вышел в третью комнату чудо вагона. Тут уж все было совсем просто стулья вдоль стен, вешалки для верхней одежды, в углу столик с посудой и самоваром. Двое крепких мужчин в одинаковых комлотовых тройках и с одинаково подкрученными усами, только у одного песочными, а у второго рыжими, неподвижно сидели друг напротив друга. Еще двое спали на сдвинутых стульях. Те, что сидели, при появлении Белобрысова вскочили, но офицер приложил палец к губам, пусть, мол, спят, показал на самовар и шепотом сказал «Чаю его, высок превосходительству!». — Ох, душно пойду, воздух оглотну. В тамбуре вытянулись в струнку двое жандармов с карабинами. Тамбур не протапливался, и часовые были в шинелях, шапках, башлыках. — Скоро сменяетесь? — спросил офицер, натягивая белые перчатки и вглядываясь в медленно наплывающий перрон. — Только заступили, Ваше благородие, — гаркнул старший по караулу. — Теперь до самой Москвы. Ну — Ну-ну. Альбинос столкнул тяжелую дверь, в вагон дунуло свежим ветром, мокрым снегом, мазутом. Восемь часов, а едва засерело, вздохнул офицерник, кому не обращаясь, и спустился на ступеньку. Поезд еще не остановился, еще скрипел и скрежетал тормозами, а по платформе к салон вагона уже спешили двое. Один низенький, с фонарем, второй высокий, узкий в цилиндре и широком щегольском макинтоше с пилериной. «Вот он специальный!» — крикнул первый, судя по фуражке станционный смотритель, обратясь к спутнику. Тот остановился перед открытой дверью и спросил офицера, придерживая рукой цилиндр. «Вы Мадзолевский, адъютант его высок превосходительства?» В отличие от железнодорожника, Заика не кричал, однако его спокойный и звучный голос без труда заглушил вой пурги. — Нет, я начальник охраны, — ответил Белобрысый, пытаясь разглядеть лицо Франта. Лицо было примечательное, тонкое, строгое, с аккуратными черными усиками, на лбу решительная вертикальная складка. — Ага! — — мистер фон Зейдлиц. — Отлично! — удовлетворенно кивнул незнакомец, впрочем, тут же представившийся. — Фондорин, чиновник особых поручений при его сиятельстве московском генерал-губернаторе. — Полагаю, вам обо мне известно? — Да, господин статский советник, мы получили шифровку, что в Москве за безопасность Ивана Федоровича будете отвечать «Вы», Но я полагал, что вы встретите нас на вокзале. Поднимайтесь, поднимайтесь, а то в тамбур заметает. Статский советник на прощанье кивнул смотрителю, легко взбежал по крутым ступенькам и захлопнул за собой дверь. Сразу стала тихая игулка. — Вы уже на территории московской губернии, — объяснил чиновник, сняв цилиндр и стряхивая снег с тульи. При этом обнаружилось, что волосы у него черные, а виски, несмотря на молодость, совершенно седые. Тут начинается моя, так сказать, юрисдикция. Мы простоим в клену, по меньшей мере час-два, впереди расчищают занос. Успеем обо всем договориться и распределить обязанности, но сначала мне нужно к его высокопревосходительству представиться и передать срочное сообщение. Где можно раздеться? Пожалуйте, в караульную, там вешалка. Фон Зельлиц провел чиновника сначала в первую комнату, где дежурили охранники в цивильном, а после того, как Фандорин снял макинтош и бросил на стул подмокший цилиндр, и во вторую. Мишель это статский советник Фандорин, объяснил начальник охраны подполковнику, тот самый, со срочным сообщением для Ивана Федоровича. Мишель встал. «Адъютант его Высок Превосходительства Мадзалевский. Могу ли я взглянуть на ваши документы?» Р -р «Разумеется!» Чиновник достал из кармана сложенную бумагу, протянул адъютанту. «Это Фандорин, подтвердил начальник охраны. «В шифровке был словесный портрет, я отлично запомнил». Мадзалевский внимательно рассмотрел печать и фотографию, Вернул бумагу владельцу. — Хорошо, господин статский советник, сейчас доложу. Минуту спустя чиновник был допущен в царство мягких ковров, голубого света и красного дерева. Он вошел, молча поклонился. — Здравствуйте, господин Фандорин, добродушно пророкотал генерал, успевший сменить бархатную курточку на военный сюртук. Раст Петрович, не так ли? Так точно, ваше высокопревосходительство. Решили встретить подопечного на дальних подступах. Хвалю за усердие, хотя считаю всю эту суету совершенно излишней. Во-первых, мой выезд из Санкт-Петербурга был тайным. Во-вторых, господ революционеров я нисколько не опасаюсь. А в-третьих, на все воля Божья. Раз до сих пор уберег господь Храпова, стал быть, еще нужен ему старый вояка. И генерал, который, выходит, и был тот самый Храпов, набожно перекрестился. «У меня для вашего превосходительства сверхсрочное и совершенно конфиденциальное сообщение», — бесстрастно произнес статский советник, взглянув на адъютанта — — Извините, подполковник, но такова полученная мною инструкция. — Ступай, Миша! — ласково велел сибирский генерал-губернатор, названный в заграничной газете палачом и сатрапом. — готов. Как с делом, покончим, позову, чайку попьем. А когда за адъютантом закрылась дверь, спросил, ну, что там у вас за тайны? — Телеграмма от государя, давайте. Чиновник приблизился к сидящему вплотную, сунул руку во внутренний карман Касторового пиджака, но тут его взгляд упал на запрещенную газету с очерченной красным статьей. Генерал перехватил взгляд статского советника, насупился. — Не оставляют, господа нигилисты, Храпова своим вниманием. Нашли палача. «Вы ведь, Раст, Петрович, тоже поди всякой ерунды про меня наслушались? Не верьте, врут злые языки, все шиворот на выворот перекручивают». «Не секли ее в моем присутствии до полусмерти, звери-тюремщики, клевета это!» Было видно, что злополучная история с повесившейся Иванцовой попортила его высок превосходительству немало крови и до сих пор не дает ему покоя. «Я честный солдат, у меня два Георгия, за Севастополь и за вторую плевну!» — горячась воскликнул он. «Я ведь девчонку-дуру эту от каторги уберечь хотел!» «Ну, — сказал ей на «ты». «Экка важность, я же по-отечески, у меня внучка ее возраста, а она мне, старому человеку, генерал-адъютанту, пощечину, при охраннике, при заключенных. За это мерзавки по закону десять лет каторги следовало». А я велел только посечь и ходы делу не давать, не до полусмерти пороть, как после в газетках писали, а влепить десяток горячих в полсилы. И не тюремщики секли, а надзирательница. Кто же знал, что это плаумные Иванцова руки на себя наложит. Ведь не дворянских кровей, мещаночка обыкновенная, а такие нежности. Генерал сердито махнул рукой. Теперь век не отмоешься. После другая такая же дура в меня стреляла. Я писал его величеству, чтобы не вешали ее. Но государь был непреклонен. Собственноручно на прошении начертал, кто на моих верных слуг меч поднимает, тому никакой пощады. Храпов растроганно заморгал, в глазах блеснула стариковская слеза. Устроили травлю, будто на волка. Ведь я как лучше хотел. Не понимаю. Хоть режьте. Не понимаю. Генерал-губернатор сокрушенно развел руками, а брюнет с седыми висками внезапно сказал на это, причем безо всякого заикания. «Где вам понять, что такое честь и человеческое достоинство?» «Ничего». Вы не поймете. Так другим псам урок будет. Иван Федорович разинул рот и хотел приподняться из кресла, но удивительный чиновник уже достал из-под пиджака руку, и в руке этой была никакая не телеграмма, а короткий кинжал. Кинжал вонзился генералу прямо в сердце, и брови у Храпова поползли вверх, рот открылся, но не произнес ни звука. Пальцами генерал схватил статского советника за руку, причем снова блеснул давишний алмаз. А потом голова генерал-губернатора безжизненно откинулась назад, и по подбородку заструилась ленточка алой крови. Убийца брезгливо расцепил на своем запястье пальцы мертвеца, Нервным движением сорвал приклеенные усики, потер седые виски, и они стали такими же черными, как остальные волосы. Оглянувшись на закрытую дверь, решительный человек подошел к одному из слепых окон, выходивших на пути, и потянул ручку. Но рама примерзла насмерть и не поддавалась. Это, однако, ничуть не смутило странного статского советника — Он взялся за скобу обеими руками, навалился, на лбу вздули жилы, скрижетнули стиснутые зубы. от чуда рама заскрипела, поехала вниз. Прямо в лицо силачух леснуло снежной трухой, обрадованно заполоскались занавески. Одно ловкое движение, и убийца перекинулся через закаем, растворился в сереющих сумерках. Кабинет преображался прямо на глазах. Ветер, не веря своему счастью, принялся гонять по ковру важные бумаги, теребить бахрому скатерти, трепать седые волосы на голове генерала. Голубой абажур порывисто закачался, световое пятно заерзало по груди убитого, и стало видно, что на костяной рукоятке, основательно до упора всаженного кинжала, вырезанный. Две буквы Б, Г.